Глава девятнадцатая Появление на кухне Криса я ощутила сразу. Вот спиной почувствовала и резко обернулась. Мужчина стоял, прислонившись плечом к дверному косяку и внимательно наблюдал за мной. Он сменил черную форменную рубашку на светлую из небеленной ткани. Пара верхних пуговиц были расстегнуты, а рукава закатаны до локтей. Выглядел Крис спокойным и расслабленным. От его мягкой улыбки у меня подогнулись колени. Я едва не уронила тарелку из задрожавших вдруг рук. Крис медленно и плавно оттолкнулся от косяка и подошел к столу. Кажется, зря я приняла этот взгляд и улыбку на свой счет. Теперь я разглядела, что страж был просто сонным, и его интересовала только тарелка в моих руках. — Женя, не знаю, как тебя и благодарить. Крис устало опустился на стул. За целый день сегодня толком поесть не удалось. — А я ел, — гордо заявил Стивен. — Женя приготовила омлет. Только такой у нас не готовят, с начинкой. А еще рассказала мне про машины, показала телефон. Только он не работает. Этим фактом ребенок был огорчен. А еще она, знаешь, как здорово считает. От всех этих комплиментов мне стало неловко. Быстренько, положив еду и нам со Стивеном, тоже села за стол. «Кушайте с удовольствием», — пожелал нам Крис. «Удовольствие от еды», — ответила я. Ужин проходил под болтовню Стивена. Ребенку уже пора спать, но Крис даже не думал ему напоминать об этом. Он слушал и кивал, а я украдкой рассматривала стража. Похоже, этот мужчина не прятался за спинами подчиненных. Шею украшали два тонких шрама. Их я не заметила ранее, форменная одежда скрывала. Руки тоже были испещрены мелкими белыми и розовыми отметинами, как будто от порезов. Тут же возник рой вопросов, но я удержала их. Человек после тяжелого рабочего дня ему явно сейчас не до болтовни. Целый день патрулировать улицы, постоянно на ногах. Тут не мудрено устать. — Женя, если ты мне еще и чаю нальешь... Крис виновато улыбнулся. «Конечно — Конечно. Я тут же вскочила со стула. — Спасибо. Сегодня просто был тяжелый день. Завтра мне на службу не с самого утра, но я приду только утром. Ночное патрулирование. Так что с утра я в твоем распоряжении. — Да какое распоряжение? — мысленно воскликнула я. — Ты же на ногах еле стоишь. И вообще сейчас за столом уснешь. Сами разберемся. Пока ничего не нужно. Ровно ответила я. У меня все есть. Мне показалось, или Крис едва заметно с облегчением выдохнул. Достаточно будет того, что ты мне покажешь угол, где я смогу спать. Шутливо произнесла, улыбаясь. Сегодня спать тебе придется в моей спальне. Крис отвел взгляд. У нас гостевая спальня, но там, мягко говоря, не убрана. А ты будешь спать на диване в гостиной? А я у Стивена в спальне, на полу. Его кровать мне по длине маловато. Ну вот, я выгнала усталого мужчину из его постели. Может, тогда я переночую в спальне Стивена, а он с тобой? Предложила другой вариант. Я ростом пониже. Посмотрим, кивнул Крис. Но когда мы поднялись в комнату Стивена, я поняла, что не позволю спать мужчине на полу или на этой кровати. Даже мне она будет коротковата но я хоть смогу более-менее нормально на ней устроиться. — Отличная кровать! — широко улыбнулась. — Не уверен. — с сомнением произнес Крис. — Женя. — Нет, я точно помещусь. Тем более не мне завтра идти патрулировать улицы. — Тогда я принесу твои вещи. Крис развернулся, чтобы уйти. — Нет! — воскликнула так визгливо, что оба представителя семейства Морган удивленно уставились на меня. — В смысле, я сама схожу. «А вам пора спать. Стивен утром в школу, а вы... ты с работы. Не беспокойтесь, сама справлюсь». Бросив на меня внимательный взгляд, Крис наконец-то произнес. «Тогда хорошие ночи, Женя». «Фух», — выдохнула я, когда отец и сын ушли. Чуть не прокололась. Вот же блин, поэтому я быстро подошла к двери и выглянула в коридор. Морганы как раз скрылись за другой. И я чуть ли не бегом кинулась вниз. Схватила корзинку и нору и поспешила наверх. — Евгений, я отвратительное отношение с твоей стороны! Тут же шепотом начала возмущаться нора, как только я положила ее на кровать. Ночка перетекла из корзинки и теперь с королевским видом разгуливала по комнате, сверкая зелеными глазами. — Зато мы не на улице! Я сняла платье и осталась в одной нижней рубашке. Вытащив гребень из корзинки, села на кровать и стала расчесывать волосы. — Мы в доме стража? «Врага!» — продолжила шипеть книга. «Того, кто нас уничтожает!» «Поэтому молчи!» — посоветовала я книге. «Да, ночка?» «Прэк!» — согласилась со мной кошка, запрыгивая на кровать. Пра! боднула головой в бедро. «Вот вроде магическое создание, а коготки лонзает, как самое настоящее! Все, девчонки, укладываемся спать!» Я с удовольствием улеглась на кровать. Нора ворчала на столике, а Ночка устроилась под боком. «Всем спокойной ночи!» Вот так закончился для меня еще один день в этом мире. Наверное, не считая прогулки, он был самым лучшим. Я почувствовала себя нужной. Мне было приятно порадовать Морганов ужином, хотя особой тяги к кулинарии за собой никогда не замечала. Но завтрашний день уже не пугал своим наступлением. Ночка умничка, она будет вести себя тихо. А вот Нора... Очень надеюсь, что ей не придет в голову высказываться при Стиве и Крисе. Утром я проснулась от того, что кто-то тихо открыл дверь. Очень осторожно, поэтому она противно скрипела. «Ой — Ой! — втянул голову в плечи Стивен. — Прости, я не хотел. Мы вчера забыли взять мне одежду. — О, так уже утро! — я хлопала глазами, пытаясь сообразить, сколько же сейчас времени. За окном уже расцвело так, что проспала я долго. — Дай мне пару минут, я оденусь и освобожу тебе комнату. Мальчишка кивнул и скрылся за дверью. Беглый осмотр кровати показал, что Ночка успела спрятаться. Нора, хвала местным богам, тоже не высказалась. Быстро одевшись, прихватила Нору и вышла в коридор. Ночка спряталась в корзинке. — Жень, извини. В коридоре я наткнулась на смущенного Криса. — Мы не хотели тебя будить. — Ерунда какая! — махнула рукой. — Я выспалась. Стивен, тебе скоро в школу? — Не мальчишка юркнул в свою комнату. — Тогда я быстро умуюсь и приготовлю завтрак. — Женя! — Крис попытался меня остановить, но я спешила на кухню. — Там вполне безопасно, можно оставить кулинарную книгу. Вот если бы еще не эти силиконовые губищи. Была бы книга как книга, никто бы и не подумал, что она говорящая. — Тихо тут лежи! — я сунула книгу в один из шкафчиков, очень надеюсь, что рецепты Криса не интересуют. Сама заскочила в ванную и плеснула в лицо воды. Как шпионка, честное слово. На кухне, когда я вышла из ванны, уже хозяйничали отец и сын. — Женя, а можешь опять такой же омлет приготовить? Стивен смотрел на меня умоляющим взглядом, что отказать я просто не могла. — Ты в школу не опоздаешь? Я тут же подошла к холодному шкафу. — Не! — отмахнулся ребенок. «Жень — Жень. Судя по тону, Крис решил, что я не должна готовить завтрак. — Грибы кончились, — перебила я стража. Но окорок еще есть, так что будет нормальный завтрак. Я строго посмотрела сначала на Криса, потом на его сына. Спорить со мной не стали. Вскоре омлет был готов, и мы сели завтракать. Потом Стивен ушел в школу. Как он сказал, идти было не очень близко, но тут почти никто не провожал детей. Восемь лет они уже считались достаточно взрослыми, а за ручку водят только детишек знати. Пока! Стив, махнув нам на прощание, ускакал учиться. — Женя, ты просто спасаешь нас. Крис запустил руку в волосы и улыбался. Растрепанный, с такой немного шальной улыбкой, он похож на обаятельного хулигана, а не на строгого стража. Стив полночи болтал о том, какая ты хорошая. Знаешь, смутившись, я убрала руки за спину и опустила взгляд. У нас говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Кажется, у вас так же. Крис непонимающе смотрел на меня и молчал, а потом, запрокинув голову, расхохотался. Да-да, очень верно. — Идем смотреть, что там с гостевой комнатой. Он направился к лестнице, и я, вздохнув, последовала за стражем. — Крис! — мужчина остановился и обернулся. — Я постараюсь у вас ненадолго задерживаться. Буду искать работу и жилье. — Ты нас не стеснишь. Оставайся, сколько потребуется. И продолжил подниматься по лестнице. — Ага, оставайся. Во-первых, неудобно. Во-вторых, у меня тут два магических существа в довесок. Да и как я буду сидеть на его шее? — Вот, гостевая. Крис распахнул дверь. Комната находилась в другом конце коридора. Немного пыльно. Мне в башню попозже, так что я готов помочь. И опять я навожу порядок. Правда, в этот раз дело шло гораздо быстрее. И комната была не такой пыльной, и мужская сила в помощь. Это огромное такое подспорье. Было кого гонять, менять воду в ведре и трусить покрывало. Так что справились мы гораздо быстрее. Крис бежал в ванную, оставив меня разбирать вещи. — Ага, повесить два платья в шкаф из светлого дерева и убрать склянки и гребни в небольшой комод, наверху которого стояло зеркало. Еще в комнате имелась вполне приличная кровать, на которой я застелила свежее белье, и мягкое кресло с подставочкой для ног. Большое окно занавешивалось светлым тюлем и парой портьер кофейного цвета с каким-то узором в песочных тонах. На полу даже ковер был в тон портьером, мягкий, с густым высоким ворсом. — Хорошо живет, Страж одобрила Нора, оглядев нашу новую комнату. «Натуральная мебель — это очень дорого!» «Нора, здесь другой просто не делают! В этом мире нет фанеры!» Ночка медленно обошла всю комнату и даже под кровать сунулась, будто проверяя везде ли убрали пыль. Потом это деловое создание запрыгнуло на комод и уставилось на меня невероятно зелеными глазами. Я хотела у нее спросить, как ей комната, понравилась ли, но Ночка вдруг выгнула спину, Вздыбила шерсть и беззвучно зашипела, растопорщив усы, а потом тенью метнулась под кровать. Через пару секунд в дверь раздался стук. — Женя! — раздалось за дверью. — Мне скоро уходить, ты пообедаешь со мной. — Конечно! Дай мне пять минут! Шикнув на девчонок, чтобы не шалили, я быстро приняла душ и занялась обедом. Погреть вчерашнее рагу много времени не заняло, и Крис ушел в свою башню. На улице уже очень потеплело, так что зимнюю куртку, в которую меня кутал, оставил в шкафу. В форме Крис выглядел так, что глаз было не отвести. Проводив его взглядом из окна, пошла в комнату. «Так, девчонки, часа на четыре мы одни, пока не вернется Стивен. Чем займемся?» «Евгения!» Нора, вынужденная молчать больше суток, сразу же рванула с места в карьер. «Я, конечно, понимаю твое восхищение стражем, но давай уже бизнес-план осуществлять!» Рявкнула книга так, что я подпрыгнула. — Машь на кухню! И меня прихвати!